Глава 29. Чудо. Следующим утром я чувствовала себя прекрасно. Никакой слабости или головокружения. Даже отражение в зеркале говорило мне, что я абсолютно здорова. Легкий румянец, ясные глаза, никаких синяков под глазами и довольная улыбка. Вчера весь день я пыталась повторить трюк со свечением, но ничего не получилось и я решила пока оставить эту затею до подходящего момента. Наверное, сила пробуждается в критический момент, как это было в случае с Егором. Я уже предвкушала поездку в Дивное. Но когда встретила мужа в столовой, где мы собрались на завтрак, он заявил, что придется немного задержаться в городе. Нужно заехать в салон к Дарье Ефимовне и забрать кое-какие наряды для меня, которые она успела сшить». Отказываться я, конечно, не стала и поблагодарила графа за заботу. Он слегка улыбнулся в ответ, и мне даже подумалось, что Константин стал чаще улыбаться, и его дурацкая привычка хмурить брови понемногу уходит на второй план. В швейном салоне я пополнила свой гардероб новыми нарядами на каждый день, даже красивое вечернее платье из темно-синего бархата было готово и летний плащ. Еще мы посетили шляпный салон, обувной магазин и галантерею, где тоже не обошлось без покупок. Статус замужней графини обязывал вести светскую жизнь и одеваться по моде. По дороге домой Константин огорошил меня новостью. В субботу в усадьбу приедут гости на обед, среди них будет читада гравая. К тому же нам придется раз в неделю либо принимать гостей у себя, либо отвечать на приглашение соседей, ведь новость о том, что в «Дивное» вернулась жизнь, пролетела по всей округе. Я не была в восторге от такого варианта досуга, но понимала, что для мужа это прекрасная возможность наладить связи в обществе, без них сложно подняться по карьерной лестнице, и мне придется играть на публику счастливую и довольную жену графа. После полудня мы все же отправились в «Дивное», «Я в карете, а муж верхом на агате, но сначала заехали в госпиталь, за конюхом. Егор вышел из больницы на костылях, чтобы не опираться на поврежденную ногу. Вместе с ним на крыльце появился сам хирург. Я решила выйти и поговорить с врачом». «Добрый день, сударыня», — улыбнулся мужчина, дернув длинными усами, когда целовал мою руку. «Как ваше самочувствие?» «Благодарю, Николай Васильевич, прекрасно». Я наблюдала краем глаза за остолбеневшим Егором, который разглядывал меня. Неужели что-то вспомнил? Как наш пациент? Замечательно. Рана оказалась не такой серьезной, как вы подумали. Уверенно отчеканил врач, заложив руки за спину. Необходима перевязка каждый день. Если будут проблемы, приезжайте. Спасибо большое. Я сама буду делать обработку и перевязку. Не задумываясь, ответила и услышала тихое покашливание со стороны мужа, но сделала вид, что не поняла его тонкого намека. «Егор, чего встал? Садись рядом с Иваном, отвезем тебя домой». Граф махнул в сторону кучера, который сидел на козлах. Егор снова посмотрел на меня и, наконец-то, отмер. «Барыня, Софья Андриановна, спасибо вам большое за все!» Склонил он голову и поковылял к карете, где кучер помог ему взобраться на сиденье. Костыли пришлось вернуть санитару, который сопровождал пострадавшего. «Вы за ним приглядывайте, сударыня», – тихо произнес Николай Васильевич. «У парня от боли случилось временное помутнение рассудка. Померещилось ему там что-то, – говорит его серебряный ангел спас от смерти. «Если начнет чудить, отправляйте его из усадьбы от греха подальше». Я удивленно посмотрела на хирурга и кивнула. «Значит, все же Егор что-то видел. Если начнет болтать, будем списывать на невменяемость и травматический шок». «Спасибо, Николай Васильевич. Искренне поблагодарила я врача». «Да что вы, сударыня!» — улыбнулся мужчина. «Егор парень крепкий, быстро идет на поправку». Мы попрощались с врачом, граф помог мне сесть в карету, а сам оседлал коня. Экипаж тронулся в путь. На этот раз ехали не так быстро, и мне пришлось в одиночестве высидеть больше двух часов тряски, глотая дорожную пыль и изнывая от жары. Дождей давно не было. Хотя сейчас сезон покоса и осадки нежелательны, но и засушливость будущему урожаю навредит. Обычно после нескольких дней жары приходит гроза. Будем ждать ливень. Когда карета подъехала к знакомым воротам, Я прильнула к окну, любуясь рядами цветущих вдоль дороги пионов. Когда садовник успел такую красоту высадить? Мне даже почудилось, что зелень на деревьях стала пышнее и сочнее, словно после благодатного дождя. Может, местами все же выпали осадки? Пригляделась к приближающемуся барскому дому и не поверила своим глазам. Трещин на стенах стало как будто меньше» и они уменьшились в размерах, или мне это кажется?» По дороге нам навстречу бежал Гораций, звон Калая, и когда поравнялся с каретой, посмотрел на меня, радостно виляя хвостом. «Гор, привет!» — крикнула я питомцу, и он еще громче залаял в ответ. «У портика нас встречали родные — Маша и Екатерина Николаевна. Тетушки почему-то не было». Как только лошади остановились, я не стала дожидаться помощи и выскочила из кареты, чтобы скорее обнять моих родных. Как же быстро мое сердце прикипело к ним. Мы обнялись с Екатериной, сказав приятности друг другу от всего сердца. Было видно, что она искренне за меня переживала. «Софья!» Маленькие ручки обвили мою шею, когда я подхватила Машу и закружила ее. «Как я рада, что ты вернулась!» «А как я рада!» — опустила девочку на землю, все же Маша была тяжеленькой. «Софья, зря вы балуете, Мари!» — строго проговорил муж, подойдя к нам. «Здравствуйте, папа!» — дочь графа тут же приосанилась и уверенно сделала Книксин, включив хорошие манеры. «Как ваша поездка прошла?» «Благодарю, Мари, все хорошо!» — также по-светски ответил ей отец. «Как твои занятия? И где Александра Антоновна?» «Все хорошо», — Маша опустила глаза. Александра Антоновна на кухню ушла. «Наверное, не услышала, что вы едете», — пожала плечами матушка. «Я все прекрасно слышала». Строгий голос долетел до нас раньше, чем появилась его хозяйка в дверях. «Просто были срочные дела. Вообще-то мы ждали вас еще вчера». «Добрый день, тетушка», — спокойно произнес граф, учтиво склонив голову. «Были дела в городе, поэтому мы задержались». Муж удивил меня, решив не говорить об истинной причине нашей задержки. «Вижу, здесь усердно поработал садовник», — улыбнулась я женщинам. «Усадьба хорошеет прямо на глазах». «Не поверите, но слуги тут совсем ни при чем». Вдруг оживилась Александра Антоновна. «Я сама в недоумении, откуда появились цветы?» «Раньше здесь всегда было так, помнишь, Софья?» Глаза Екатерины лихорадочно заблестели от волнения. Вдоль дороги в июне росли пионы, а потом расцветали астры, лилии и гладиолусы. В саду плодоносили яблони и вишня. «Конечно, помню», — подыграла я, «но ведь шесть лет за ними никто не ухаживал». Пионы даже не собирались цвести, когда мы приехали в Дивное. Как такое возможно? А чего странного-то? Вдруг из дома вышла коренастая кухарка, невозмутимо вытирая руки о передник. Старики говорят, благодать в Дивное вернулась. Дом ожил и крепнет. Земля кругом силу набирает. Клубника на полях зацвела так, что издалека видно. Трава в рост хорошо пошла. «По лют радуется. Я, это, спросить хотела. Когда обед подавать-то? У меня уж все готово». Я удивленно посмотрела на кухарку. «Что она сейчас сказала?» «Федосья, я не верю в легенды». Тут же нахмурился граф. «Обед подавай через полчаса». «Можете и не верить», — да только старожилы сказывали будто на месте дивного стояла обитель язычниц, и что дом построен на ее развалинах. Жрица каждую весну проводила обряд, прося Божьей благодати, чтобы урожай был. Вот место и заговоренное, но без хозяйки чахнет. А раз вернулась барыня, так и сила воротилась на землю. И женщина пристально посмотрела на меня, От чего у меня мурашки по коже побежали. «Хватит сказки рассказывать, Федосья, иди лучше делом займись», строго проговорила Александра Антоновна. «Иду», промычала женщина и пошла в дом. «Софья, а ты веришь в благодать?» Маша взяла меня за руку. «Не знаю», пожала я плечами, а у самой мысли забились словно в лихорадке. «Глядя на изменения вокруг, поверишь в чудо». Оказавшись в своей комнате, я первым делом умылась и сняла дорожное платье. Настасья мне помогала переодеться. Из головы все никак не выходили слова кухарки. И мне не терпелось поговорить с Екатериной. «Это же усадьба ее мужа. Она тут прожила много лет. Должна же она хоть что-то знать о легенде. Чувствую». «Сны мои как-то связаны с этой обителью. Прямо сейчас пойду к матушке и все выясню».